Над озером они нашли толстый бурый слой прошлогоднего папоротника. За ним круто поднимался склон, густо заросший темнолистыми лаврами и увенченной группой старых кедров. Здесь они решили укрыться и провести день, обещавший быть ясным и теплым. В такой день приятно было бы идти по холмам и рощам и телеена, но хотя орки и не любят солнечного света, здесь хватало теней для засады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 Не годится хобби то так худеть. Сготовлю кроликов, тогда разбужу.